Буддизм. Чань-буддизм. Это школа буддизма Махаяны, одна из школ классического буддизма, сформировавшаяся в Китае на рубеже 5 vi веков. Первым китайским патриархом чань-буддизма считается полулегендарный миссионер Бодхидхарма, принесший с собой из Индии учение Будды. Название школы происходит от сокращенного варианта китайской транскрипции санскритского слова «дхьяна», китайское «чаньна» что означает «мистическое созерцание», «сосредоточение», «медитация». Уже в момент своего появления в Китае буддизм подвергся существенной трансформации. Например, методы пассивной медитации, заимствованные из традиционной буддийской йоги, сочетались здесь с методами активной, динамической медитации, заимствованными из психотехники даосизма. Испытал чань-буддизм и иные влияния, о чем будет сказано далее. Все эти религиозные этические системы естественным образом взаимодействовали. На древние воззрения наслаивались идеи даосизма, буддизма, конфуцианства. И главное, все эти элементы в основном мирно уживались. Китай — едва ли не единственная страна, дающая пример культурного развития без радикальной ломки устоев прошлого во имя утверждения настоящего. Для мировосприятия китайцев вообще всегда была чужда религиозная нетерпимость — исключая, пожалуй, лишь XX век с его культурной революцией. Китайцы, в отличие от христиан, иудеев и мусульман, никогда не боролись с чужими богами. Они скорее были готовы включить их в свой и без того крайне многочисленный пантеон, лишь бы не нарушать общественного равновесия. Вероятно, это объясняется тем, что религиозным системам, бытовавшим в Китае, во все времена был чужд жесткий монотеизм, то есть признание единого верховного божества. Верховное космическое божество у китайцев никогда не было персонифицировано. Скорее, это было некое высшее начало, источник всего, что не может быть познано. Так что китайцы поклонялись, можно сказать, даже не самому божеству, а его различным проявлениям в окружающем мире. Это могло быть что угодно, от грозного явления природы или болезни до странно ведущей себя бытовой утвари или рождения близнецов. Подобные примеры были достаточным основанием для канонизации данного явления, возведения кумиров и основания соответствующего культа. Божества были для китайцев своего рода каналами, связывающими миры, при помощи которых высшее начало могло проявляться в мире людей. Именно поэтому основные различия в религиозных системах Китая проявлялись не в вопросах, кому поклоняться и как, а в задачах устроения земной жизни в соответствии с божественным промыслом. Как придать миру вокруг и, соответственно, обществу вид божественной красоты и совершенства? Как уподобить мир великому творению, в котором царят гармония и равновесие? Для даосов это был путь постижения дао, для буддистов — постепенное слияние с изначальной сущностью мира, достижение состояния Будды и погружение в нирвану. Для конфуцианцев — путь идеального мужа, свято соблюдающего установление правила». Примечательно, что во всех этих случаях человек не оказывался рабом Бога, но всегда занимал активную позицию — от выбора самого пути самосовершенствования до темпов продвижения по нему. Замечательно также и то, что человек изначально наделялся возможностью достичь божественности благодаря самосовершенствованию, и в том случае, если он делал это успешно, его вполне могли причислить к лику святых. У даосов такой человек становился бессмертным, у буддистов — Буддой, у конфуцианцев — идеальным мужем, правителем, чиновником и прочее, и вполне заслуженно занимал свое место в пантеоне. В основу данных религиозных систем был положен принцип изначальной благости мира. Идея изначальной греховности, первородного греха человека, свойственная западным религиозным системам, была совершенно чужда китайцам. Соответственно, не было идеи изначальной вины и, как следствие, идеи искупления. Основой материального мира, самого его существования, издревле считался дуализм, двойственность, то есть наличие во Вселенной противоположных начал — инь и ян. Согласно космогоническим представлениям, до этого существовало единое, расчлененное состояние бытия, у даосов именуемое «тай-дзи», из которого путем изначальной вибрации возникли противоположности — инь и ян, в свою очередь породившие весь материальный мир. Помимо этого, интересно отметить, как религиозным сознанием китайцев воспринимается богоборчество. В мировоззренческой системе китайцев сам акт богоборчества ничем не примечателен и не осуждается как таковой по одной простой причине — никому не заказан путь сделаться богом. На первый план выходит не само намерение сравняться с Богом, а адекватность воплощения этого намерения. Если претендент оказывался способен явить свою божественную сущность, то он по праву становился Богом, заслуженно зачислялся в пантеон. Ему строились кумирни, ему поклонялись, у него просили помощи и защиты. Таковы, например, все боги-покровители ремесел. Однако, если он не подкреплял свои притязания реальным деянием, то он, соответственно, объявлялся самозванцем, подлежащим разоблачению. Характерно, что мотив самозванства — один из центральных в китайской мифологии. Например, Чию, ю прикидывавшийся божеством и выдававший себя за Ян-Ди. Лисы, предстающие перед людьми, то в обличии бессмертных даосов, то различных божеств и прочее. В более широком плане мотив самозванства воплощается в сюжетах, связанных с оборотнями. Безусловно, своими корнями мифы об оборотнях уходят в архаические верования тетемистического характера, Однако трансформация смыслов этих мифов, происходившая под воздействием буддизма, даосизма и конфуцианства, шла именно в таком направлении. Человек должен видеть под внешними проявлениями суть вещей и, соответственно, отличать божественное, истинное, от подделки под божественное, то есть ложного, в основе чего лежит самозванство. Не случайно в такого рода сюжетах разоблачителями оборотней являлись мужи, глубоко проникшие в суть вещей, то есть люди, достаточно далеко продвинувшиеся по пути духовного самосовершенствования. В западном варианте богоборчества для иудаизма христианства ислама картина совершенно иная. Монотеизм предполагает изначальную монополизацию божественного статуса и, соответственно, узурпацию религиозных отправлений. В таких условиях любая богоборческая идея не может оцениваться с точки зрения ее истинности или ложности, так как изначально подпадает под определение ереси как нечто, посягающее на божественную монополию. Таким образом, преступным оказывается самое намерение сделаться богом, например, библейский сюжет о Вавилонской башне. История монотеистических религий представляет собой непрерывную череду религиозных войн с так называемыми «неверными». В аналогичной ситуации в Китае просто образовывалась еще одна школа того или иного религиозного направления. Итак, религии в Китае никогда не существовали изолированно, никогда открыто не враждовали между собой, несмотря на то, что полемика, в частности между даосизмом и конфуцианством, велась, и это нашло определенное выражение, в том числе и в мифах. Постоянно взаимодействуя и взаимно обогащая друг друга, все эти составные элементы образовали уникальную религиозно-философскую систему.